Глава номер шесть. Тегин провел весь следующий день рядом с новыми друзьями. Только однажды он позволил себе улизнуть от ласковой опеки Илоиды и сообщить сородичам, что с ним все в порядке. После короткого отсутствия мак вернулся в крохотный лагерь стражников и следующую ночь провел рядом с ними. «Уходить ему не хотелось», Но несостояние здоровья волка были тому причиной. Раны мага практически исцелились. Тигин не хотел покидать девушку. Ее тепло и забота завораживали, а прикосновения пленили Лежа ночью около костра, Тигин увидел, как пляшут тени, причудливо переплетаются. Волку краткой, чтобы его не раскрыли, добавил пару своих отражений. Искорки от костра забавно сплетались в картинке. С первого взгляда казалось, что игра огней — обман зрения, но на самом деле иллюзия, искусно созданная магом теней. Тегин, глядя на игру пламени, довольно жмурился, а Элли, не понимая, затаив дыхание, рассматривала причудливые образы над костром. «Красиво!» — восторженно шепнула девушка. Испуганно осмотрелась по сторонам, моргнув несколько раз, будто отгоняя картинку. Никто ничего не заметил. Волк лежал у ее ног, пряча морду в ее плаще. Дедушка дремала рядом с Лией. Из темноты не доносилось ни одного постороннего звука. А сам воздух был, казалось, насыщен странным теплом. волшебно Элоиду с каждым мгновением все больше клонило в сон. Веки становились тяжелыми, мысли разбегались. Бросив из-под полуопущенных век взгляд на волка, Элли вздохнула и прикрыла глаза. тигин видя, что девушка уснула, поднялся на ноги. Бросив внимательный взгляд на старика и мальчика, волк убедился, что люди спят. Приняв облик человека, маг присел на корточки рядом с девушкой. Все время он был знаком с Илаидой, и Тигину хотелось прикоснуться рукой к ее лицу, убедиться, что она настоящая. Темные ресницы задрожали. Девушка пошатнулась, продолжая сидеть, кутаясь в плащ. Тигин подхватил Элли, не позволяя упасть. Осторожно опустил ее на походную постель. Укрыл. Девушка вздохнула. тигин отвел упавшую на глаза Элли челку. Улыбнулся. Красивая стражница. Очень красивая. Черный волк всего на мгновение позволил себе представить, как бы он поступил, если бы сейчас не шла война. Стражники были такими же тувронцами, как и он и жили бы в мире. Он бы ухаживал за такой красавицей и бы ее руку и сердце, красовался бы своей магией перед ней, показывая замысловатые картинки и иллюзии. Ресницы девушки вздрогнули и приподнялись. Ей снился чудный сон. Молодой человек с глубокими карими глазами, переливающимися в свете костра. Его волосы, стянутые в хвост на затылке, были такими же черными, как и ее. Парень едва заметно улыбнулся. Красивые ямочки на щеках заворожили девушку. И, что самое интересное, он внушал ей спокойствие. Страха не было. Совершенно. «Это хорошо, что ты мне снишься», — выдохнула Элли и прикрыла глаза. Тигин хмыкнул, и, дабы не рисковать, сменил облик человека на волчий. Улёгшись рядом с девушкой, воин прижался носом к её ладони, лежавшей вдоль тела. Элла вновь вздохнула. — Волчонок, спи! — прошептала она, проведя рукой по волчьей морде. Тигин закрыл глаза, но уснуть не успел. Странный шум привлёк его внимание скинувшись волк принюхался, в воздухе не было запаха опасности. — Ты ведь маг? — услышал Тигин тихий вопрос старика. Стражник сидел рядом со спящим мальчиком, глядя на огонь. — Я сразу понял, кто ты, — продолжил говорить Сиркиус. — Правда, удивился, что ты не тронул нас, но, с другой стороны, генеральский сын может и ослушаться приказа короля Туврона. Тигин хмыкнул, зевнул. Старик криво усмехнулся, но в его голосе не было злости или недовольства, скорее заинтересованность. «Она боится мужчин», — вновь проговорил старик сиркою спустя час. Тигин уже задремал под тихое потрескивание дров в костре. Навострив уши, волк пристально смотрел на старика, а сне уже было позабыто. Подкинь дров, огонь гаснет, — сменил тему стражник. Тигин, встав с земли, принял человеческий облик. Выполнив просьбу старика, Тигин вернулся на свое место. Но походная постель Лаиды была пуста. Как? Как такое возможно? Волк был уверен, что не слышал ни шороха. Как она могла уйти бесшумно? Тигин сделал стремительный шаг от постели Элли. — Куда бежать? — Ее родители убили воины Миата два месяца назад, — раздался голос Сиркиуса за спиной Тигина. Но его слова он слышал плохо. Волк уже собирался обернуться и бежать на поиски Элли. Может быть, она увидела Тигина в облике человека, испугалась и убежала? Но зачем? — Солдаты не тронули Элаиду, — продолжал старик, — потому что не видели. Тигин посмотрел на старика с недоверием и сомнением. — Стражники тоже тувронцы, пусть и в изгнании. На лице старика мелькнула улыбка. Иногда у нас проявляется дар. У Элли он особенный. Тегин, отвернувшись от старика, пристально начал всматриваться туда, где минуту назад лежала девушка. Протянул руку ладонью вверх. Тонкие полупрозрачные тени, извиваясь, осторожно полетели в сторону походной постели девушки. Тегин увидел, как тени заскользили, очерчивая контуры лежавшей на земле девушки. Волк придвинулся ближе. Беспокойство в его душе улеглось. Тигин расслабился и присел на свое место. Тени прочно облепили девушку, позволяя Магу видеть ее очертания. Парень жалел, что не видит лица Элли, но был спокоен. Она спала, и у волка была возможность просто сидеть рядом и смотреть. Протянув руку, волк коснулся девушки кончиками пальцев. Татуировка на его шее зачесалась. Тигин замер, не отводя руку и боясь пошевелиться. Повернув голову, маг столкнулся взглядом со своей татуировкой черного волка, сидевшей на его плече. — Ты чего? — шепнул Тигин одними губами. — Волк только изогнулся, подтягиваясь, как после сна. Зевнул и легонько подпрыгнул. Всеми четырьмя лапами он приземлился на хрупкое, прозрачное тело девушки, покрытое тенями. — Не смей! — шикнул Тегин на картинку. Но волк не думал подчиняться приказу хозяина. Тихо прорычав в ответ, татуировка черного волка, оскалив в пасть, осторожно укусила девушку. Элли вздрогнула, но не проснулась тигин застыл думая как такое может быть Пошевелившись, лаида вновь стала видимой но глаз не открыла татуировка тигина подпрыгнув вернулась к хозяину маг тяжело вздохнул элли пошевелилась во сне плащ съехал с ее плеча тигину стало до ужаса любопытно где именно теперь будет красоваться его метка Сдвинув теплую ткань еще немного, волк увидел на плече девушку, татуировку черного волчонка, его точную копию. Хищник в его душе довольно урчал, но маг понимал, что с этого дня его жизнь изменится окончательно и бесповоротно. В памяти всплыли слова его пророчества «Тени поведут тебя к истинной любви». Таково предсказания черного волка. Так и было. Тени стелились от ног мага к девушке, как бы связывая их вместе. Тигин поднял голову вверх. Вокруг них с Салаидой плясали полупрозрачные картинки, отделяя их от остального мира. Похоже, маг теней и иллюзий только что женился, а невеста даже и не проснулась.